Глава 37. Киев, 1900 год. Вы сошли с ума. Вот что я вам скажу. Разгневанная Мария размахивала красной испанской шалью. Подумать только, сделать меня посмешищем в Киеве, драться на шпагах со своим родственником, потому что вы не весть что выдумали. Василий сидел в кресле, прикладывая платок к сильно кровоточащей царапине на лице и почти не обращал внимания на пафосную фальшивую речь Марии. Дуэль, которой он так боялся, произошла сегодня утром за городом и закончилась примирением. Глинищев Кутузов, принявший его предложение драться на шпагах, оказался не слишком искусным фехтовальщиком, и попрыгав в полчаса и ужасно устав, противники решили разойтись с миром. Остановившись под клёном, спрятавшись в тени от жары под его раскидистыми ветками, они молчали. Пока Павел, потирая поцарапанную руку, не заговорил: "Но знаешь, Вася, сегодня ночью я много думал о том, что произошло между нами, и признаюсь, что был неправ. Мария, конечно, вскружила мне голову, но она не женщина моей мечты. К тому же я ценю брак, скреплённый церковью. Это я к тому, что никогда не разойдусь с женой". Он дотронулся до плеча бледного как смерть Василия. Васюк, я решила уехать отсюда. Эта дуэль заставила меня многое пересмотреть. Мой тебе совет: помирись с Марией. Вы когда-то были неплохой парой. Если станете продолжать в том же духе, тебя обязательно прикончит её очередной поклонник. Или ты прикончишь его и отправишься на каторгу. Спасибо. Я подумаю. Василий вдруг почувствовал усталость. Пожалуй, я поехал домой. Он с трудом сел в нанятый экипаж. Раны на лице саднило, причиняло беспокойство, но сознание того, что он остался жив, переполняло радостью. Может быть, действительно примириться с Марией хотя бы на время. Однако, когда Василий переступил порог квартиры, супруга обрушилась на него со всей яростью, и он прочитал на её лице то, о чём давно догадывался. Она желала его смерти. Теперь это желание выражалось во всем. В злом блеске глаз, в краске на щеках, в плотно сжатых губах, в ее истеричных криках. Ярость клокотала в ней, как кипящая смола, и от того, что Василий остался в живых, и от того, что он не убил Павла, и поэтому не отправится на каторгу. Ну а супруг лишь кротко улыбался. По сравнению с его сегодняшними переживаниями, это были пустяки. А когда Мария с силой швырнула книгу о стену, Он схватив её за руку, прошептал: "Тише, разбудишь детей". И опустив плечи, как побитая собака, побрёл в свою комнату. Оставшись одна, женщина села на стул и зарыдала, но потом силой воли взяла себя в руки. Она подумала, что на свете много настоящих джентльменов, любивших пощекотать нервы на дуэли, что на голенище векутузе вет клином не сошёлся. И вытерев красные, воспалённые глаза, подошла к зеркалу и надела диадему